Поезд неторопливо тронулся, нехотя прощаясь с небольшим, утопающим в зелени вокзалом. На вокзале южанки в слезах говорят «Оставайся, солдат!» Но ответит солдат «Пусть на ваших плечах молодых наших руки лежат!» Дембель из компании теперь уже бывших солдат советской армии хрипло пел глуповатую и не слишком складную песню. «Уезжают в родные края дембеля, дембеля, дембеля, и куда ни взгляни, в эти майские дни всюду пьяные ходят они». Дни были уже совсем не майские. Те, кому посчастливилось дембельнуться в мае, Давно с головой окунулись в гражданскую жизнь, потихоньку отвыкая от дурдома армии. За окном поезда, на удивление чистым, колыхался жаркий июльский вечер. Что ни говори, а и дембеля шурупы, как презрительно называли служащих советской армии пограничники, и стоящий в коридоре у окна старшина пограничник, прилично задержались с возвращением домой». Вокзал исчез в темноте за хвостом зеленой змеи поезда, а пограничник все стоял, задумчиво глядя в окно. Когда-то, двадцать лет назад, он уже был в этих местах. Правда, тогда всего лишь грудничком. Тем удивительнее было то, что он сохранил какие-то смутные и странные пятна детских воспоминаний. Отдал два года жизни этому дикому и прекрасному краю сейчас. Краю, где иногда при виде ночного неба или багряного заката в горах наваливался на него сон видений, неясных, как отголоски многих прочих жизней, как те сны, которые в последнее время очень часто ему снились. Хоть книги пиши. Правда, вполне логичное объяснение всему этому у Лехи было — Последствия травм, полученных до армии. Чудная все-таки штука жизнь, сплетающаяся из ниточек событий, то разбегающихся прочь, словно навсегда, то вновь соединяющихся в тугой косе бытия. За окном стало совсем темно. Это поезд добрался до приграничной зоны и мчался теперь вдоль узкой реки Аракс, несущей в Каспии грязно-бурые непрозрачные воды. Со стороны тамбура хлопнула дверь, и Леха обернулся на звук. Двое погранцов с короткими калашами обходили состав. Обычный наряд сопровождения поездов. «Привет, брателла!» Кивнул один из них с младшего сержанта на камуфляже. «Домой?» «Привет», — ответил Леха. «Домой». «Пошли в шестой вагон. Там еще чеки домой едут», — предложил второй. «Чего тебе тут с шурупами мается? С Нахичевани едешь?» «С нахичевание", подтвердил Леха, подхватывая свой дипломат и двигаясь вслед за нарядом. «С речника». «Есть на свете три дыры — Кушка, пришеп и Мигры. Бог собрал всю эту дрянь и назвал Нахичевань», — продекламировал младший сержант, переходя в следующий вагон. «Скоро твою заставу проезжать будем», — не то спросил, не то констатировал второй. «Провожать будут?» «Не знаю», — пожал плечами Леха, хотя в душе немного боялся, что застава с мирным названием «Речник» проводит его темнотой. Он ведь сумел позвонить из отряда и передать через дежурного связиста, что едет в этом поезде сегодня. В тамбуре стояли трое пограничников, чей вид явно говорил о том, что эти старательно натянутые и выгнутые фуражки покрывают головы уже гражданских людей. Служба для них осталась где-то в прошлом, как и для Лехи. С каждым перестуком колес то, что было для них важным, нужным и дорогим в последние два года, отступало все дальше, чтобы всплывать лишь в памяти, да в бурных празднованиях Дня Пограничника, отмечаемого ежегодно 28 мая в парках культуры, скверах и просто на улицах разных городов. «Здорово, братуха!» Один из них, уже порядком захмелевший, поднял руки в приветственном жесте. «Ты откуда и куда?» «В Москву», — коротко ответил Леха, которому сейчас совсем не хотелось ни компании, ни душевных разговоров. Ему отчего-то хотелось грустить и смотреть в окно, на те места, куда он уже вряд ли когда-нибудь вернется поэтому даже когда они вместе забурились в их купе, он почти не говорил, все больше слушая, вернее, вспоминая про себя. Лишь однажды глотнул водки из поданного новыми спутниками пластикового стаканчика и сразу показал жестом «мне больше не наливать». К нему особо и не приставали, возможно, понимая и чувствуя что-то аналогичное, а может, просто решив «захочет, нальет сам». «Брателло, твой речник, походу, должен близко быть», заглянул в купе младший сержант из наряда сопровождения поездов. «Тамбур, открываем?» «Давай», — согласился Леха с замиранием сердца, ожидая последнего короткого свидания с заставой. «О, так ты с оживился невысокий круглолицый димбель. «А мы с ленкаранского отряда». — А чего через Ереван? — удивился Леха. — Баку-то ближе намного. — Да мы там должны были с двумя земами встретиться. Призывались вместе в Октембирян, а потом их в Ленинакан распределили, а нас в Ленкарань. — Ай да, братки, в тамбур! Пыхнем заодно! Следом за Лехой и пограничником из наряда вся троица вывалилась в тамбур. В распахнутую дверь ворвался кажущийся густым воздух. Он еще не нес ночной свежести, но уже не был сухим и горячим, как несколько часов назад. Леха всматривался в освещенные окнами поезда и громадной южной луной окрестности. Погранец из наряда посторонился, пропуская его к самым поручням дверного проема. Леха одновременно узнал начало охраняемого его заставой участка и увидел далеко впереди по направлению движения поезда луч, установленного на платформу ЗИЛ-130 мощного прожектора. Т-образные столбы системы, лента стиральной доски профиля контрольно-следовой полосы, укатанная дорога перед зарослями камыша. Все это день за днем он видел на протяжении полутора лет. Сколько сил, сколько мыслей и эмоций осталось здесь. Леха мог уверенно сказать, что в этих диких местах остался навсегда маленький кусочек его сердца. И это не было бы пафосным, пустым изречением. «Вон они!» — ткнул пальцем пограничник из наряда, первым заметивший вышедший на дорогу вдоль контрольно-следовой полосы наряд. И тотчас, словно ожидая этого жеста, к небу взмыла осветительная ракета. Леха замахал рукой, радостно заорав. Позади него клич подхватили трое дембелей. Шарящий по земле луч прожектора замер, притаившись, как будто услышав этот клич. А через секунду качнулся, разворачиваясь и поднимаясь вверх. Возможно, вернувшись, наряды и получат нагоняй от беснующегося начальника заставы, капитана, не намного старше их самих. Но сейчас они провожали товарища. Сейчас им плевать было на злобного капитана и правила светомаскировки. Ведь пройдет еще немного времени и наступит и их час. Кто-то уже им отсалютует осветительной ракетой, а экипаж прожектора в их честь поставит свечку, вздыбив без малого 10 километров света к далеким звездам. А светомаскировка... Да иранцы и без этих проводов отлично знают, что и как на нашей границе, где какие наряды службу несут, где какие укрепления и постройки». «Ух ты!» — охнул круглолицый, не в силах оторвать взгляд от уходящего вертикально вверх четко очерченного луча на фоне черноты чистого ночного неба. «Вот вышел срок, пришла пора!» «И дембеля кричат «Ура!» «В последнее время реже стали это делать», — констатировал сознающим видом пограничник из наряда сопровождения поездов. Просто в последнее время дерут за это больше, — поддержал его один из дембелей. Такая демаскировка начальнику заставы как серпом по яйцам. «За такие проводы грех не выпить», — подвел итог Круглолицый. «Пошли, земеля, по пять капель накатим, чтобы нас Москва хорошо встретила».